Глава седьмая. Ты должен принести клятву, заявил Канро, хмуро разглядывая застывшего напротив Йонто. Вчера он пострадал, но, видимо, не настолько сильно, чтобы отлеживаться. И на зов поднявшегося ни свет ни заря владетеля явился сразу. Бледноватый, но вполне бодрый и привычно нахальный. «Еще одну!» — приподнял брови он. Двух было мало, Конро поморщился. Вторую мальчишка принес. Вчера же, с обожженной спиной, пока застегнутый врасплох Тайро не успел сбежать. И только после этого свалился в приличествующий его состоянию обморок. Владетель с удовольствием обложил бы ён то клятвами с головы до ног, и одной из основных была бы клятва молчать при шетчане, а ещё не смотреть столь нагло и вызывающе, заставляя чувствовать себя более чем неуютно. Жаль, таких клятв в природе не существовало. Мало, непроизвольно ёжись под испытывающим взглядом кивнул Канро. Я назначил тебя главой стражи шетара. Но с этим делом ты справишься легко. Есть ещё одно, более важное. Будешь охранять Анну. Я удивился, Йонто. Ты, подтвердил Шатшан, у тебя проблемы с воспитанием и благодарностью, но не с реакцией и способностью соображать в сложных ситуациях. Зная, что Анна под твоей охраной, я буду спокоен. А если я не соглашусь, тут же продемонстрировал озвученный проблемы мальчишка. Было бы странно, если бы он даже не попытался спорить. Отправишься скучать подальше отсюда, отрезал владетель. Ты нужен мне здесь, но лишь до тех пор, пока выполняешь приказы и не оспариваешь их. Ты понял? Да, мой господин, вытянулся в струнку, посерьёзневший юнто. Кенро от чего-то упорно казалось, что над ним издеваются, но он так и не нашёл, к чему придраться. Неважно, мальчишка действительно нужен Анне, он не навредит, а при случае и защитить сможет. Кляту, и он-то всё же принёс. Без особого энтузиазма, зато полный вариант, которым сейчас почти не пользовались и который налагал куда более серьёзные обязательства. Канроу хотела бы краткого варианта, потому как в том, что обойти её не попытаются, сомнений не было. Та же порода не позволит. Но и возражать он не стал. Мне нужно быть при госпоже неотлучно, кисло уточнил ион до переуходом. Я должен охранять её в одиночку, в одиночку слишком сложно. Жалился Канро, припомнив отлучившегося со стражи и возникшие из-за этого переполохи. "Ирониры мои личные охранники в твоём распоряжении, но больше участия времени рядом с ней должен быть именно ты". "Со своих ирониров вы тоже клятвы взяли", хмыкнул мальчишка. "Разумеется", холодно отозвался владетель. "Иди уже". «Я хочу, чтобы ты приступил к своим новым обязанностям немедленно». Когда за Юнто закрылась дверь, Шадшан устало вздохнул. А Грио и маг Танила, который по приказу рыжего недоразумения тоже осмотрел площадь, в один голос утверждали, следов постороннего воздействия не было, все произошедшее, не что иное, как «священная воля божества». сильно недовольного божества. Великого предка Канро, разумеется, верил, но не фанатично. И больше всего во вчерашнем происшествии его волновало то, что он почти утратил над собой контроль. И если бы не Анна, она едва не погибла. По воле великого предка, возможно, то действительно было проявление его гнева. А если нет? Владетель откинулся на высокую спинку стула, Прикрыл глаза. Как найти притаившуюся в траве змею быстрее, проще и эффективнее её жечь вместе с травой, даже если никакой змеи и в помине нет. Так будет намного спокойнее, но Анна не поймёт. Никакие доводы не убедят её, что Канроб был в своём праве. И тогда тончайшая ниточка её доверия оборвётся. Как же всё усложнилось из-за одной единственной девчонки. Я снова проспала завтрак и с удовольствием проспала бы обед, а заодно и ужин, если бы могла вообще не просыпалась бы. не вспоминала бы о вчерашнем о столбе пламени, слезнувшем тонкую фигурку жрицы, о жаре, почти опалившем лицо, о том, как ён то едва не погиб из-за меня, о страхе и беспомощности перед силой шетшана, о его словах. Я не хотела возвращаться в этот жестокий мир. Не хотела, но пришлось. Тея, впорхнувшая в спальню, отобрала одеяло, практически дотащила меня до купальни. Привычно постояла над душой, пока я без всякого аппетита ела. Сегодня она вела себя тихо, не трещала без умолку, не смеялась, смотрела со смесью сочувствия и любопытства, но ни о чём не расспрашивала. Золото, а не девушка. Я тоже молчала и размышляла, как бы найти Йонто, увидеть хотя бы мельком, удостовериться, что с ним всё в порядке, что он не пострадал. Спросить у Шэти Что-то же их связывает? Не то, что можно бы заподозрить. Нет, не чувствовалось в её ко мне отношении горькой нотки ревности, а вот горечи обычной, застарелой, но всё ещё сильной. В душе война рыбылась с быдком. Но не суть. Сейчас важно другое. Она наверняка знает и знанием своим поделится. Не грустите, госпожа, закончив издеваться над моими волосами, легко улыбнулась тёя. — День теплый и ясный, а у ваших дверей такой красавчик стоит, что и солнце на небе не нужно. — Какая я тебе, госпожа! — поморщилась ей. — Какой еще красавчик? — Ваш новый страж! — ответила она, ловко закалывая последние прятки. — Новый? Опять? А что со старым? Не мог же владетелю знать о случившемся вчера. — Строгий такой, серьезный! — продолжала щебетать ободренная моим интересом девушка. Меня не сразу впустил, расспрашивал, кто я и зачем к вам иду, ещё еду проверял. Но вот право слово, на кого-то такого я бы непременно обиделась. Суров служанку едва не запугал, еду проверил. Шетшан явно чего-то себе надумал, хотя второй раз уже со мной несчастные случаи приключаются. Я, конечно, не особо везучая, но не до такой же степени или до такой. Отпустив тёю, я всё же решила навестить Вайнара. Дверь открывала с опаской, а ну как Конрошан запретил меня выпускать. Но едва увидев, кто стоит за порогом, потеряла дар речи. "Ясного дня, госпожа", неуzmутимо поклонился он то. "Отныне я буду сопровождать и охранять вас". "Он, мой страж? Я что, всё ещё сплю?" я сожмурилась, потёрла глаза. Ничего не изменилось. "Госпожа, желаете прогуляться?" Вежливо осведомился он то. А а да, наконец-то отмерла я. Желаю прогуляться, а ещё узнать, какого чёрта здесь происходит. Во дворцен царило непривычное оживление. Пожалуй, столько народу я здесь ещё не видела, и все косились так, будто у меня за ночь отрасли рога и хвост. Раньше всем по большому счёту было плевать. Кто я и зачем нужна Шитшану, подумаешь? Очередная игрушка. Но после вчерашнего что-то изменилось. Танец с огнём позволил им взглянуть на меня иначе. И кто бы знал, что именно они увидели и как скоро утратят интерес. Ёнто эти взгляды, шепотки ничуть не волновали. Всякий раз, оборачиваясь, я видела лишь равнодушие и отрешённость, застывшие на его лице. статуи и то эмоциональной будут в этой своей форме отстранённый и непривычно вежливый он казался до странного чужим и только ли казался нет голову я вчера всё-таки повредила раз в неё подобные глупости лезут пока я нервничала и от того не следила за дорогой мы куда-то свернули оставив любопытных придворных позади Здесь же были лишь усыпанные мелкими голубыми цветами деревья высокая трава и арка, сплетенная из живых ветвей. Вход в нее закрывали длинные свисающие стебли с резными листьями и с черченными алыми узорами. — Запретная часть сада, — пояснил Йонто, — туда дозволено входить лишь членам рода и тем, кто принадлежит ближнему кругу Конрошана. — А ты, — не оборачиваясь, — спросила я, — а я... Обязан следовать за тобой повсюду. Там мы сможем поговорить без опаски. За аркой спрятался тихий, диковатый уголок сада, где росли редкие травы, очень ценные лекарями. Отчасти из-за этого, а также из-за желания шета хотя бы иногда побыть в одиночестве, надоедливые придворные, как бы ни жаждали, не могли сюда попасть. Мы устроились на шелковистой траве под толстенным деревом, склоняющимся к земле ветвями и шершавой серебряной корой, нагретой солнцем и пахнущей так, что голова кругом шла. Рядом звенел чистый, прозрачный ручеёк, в кроне заливалась стрелями голосистая пташка. "Как ты?" одновременно выдохнули мы и замолчали, настороженно разглядывая друг друга. Ты первая, благородно уступил ёнту. "Ну ж, нет, Неблагородно отказалась я. Это не по моей спине пламя прогулялось. Это не я видел то, чего не стоило видеть, и делал то, чего не следовало делать. Отбил он. Я не могу иначе. Прикусила я губу, не особо надеясь на понимание. Но он понял. Здесь хороший лекарь. Улыбнулся чуть заметно. А еще добрый. Предыдущая грым за этим качеством не отличалась. И он то осекся, нахмурился, И чего, тушуется. Ну ясно же, как божий день, что во дворце он бывал. Удивительно. Готов сунуться за мной в пасть дракона, но не готов говорить о себе, и дело вовсе не в доверии, было что-то ещё, через что он так и не сумел переступить. Убедившись, что допрашивать я его по-прежнему, не намеренна, и он то сдался. И наконец-то рассказал, как стал моим охранником. Хм, не было бы счастья, Но кое-что всё-таки обеспокоило. Клятвы. Он раньше упоминал их, но до меня, далёкой от всей этой магической чепухи, дошло только сейчас. Ты же клялся в верности Шачану, и если ты меня заберёшь, тебя я клялся защищать раньше, перебил он так тому же, клялся дважды. Иногда в клятвах есть лазейки, Анна, моя лазейка, ты. У Палира тоже была лазейка. Заинтересовалась я, потому он оставил тебя в живых. В день, когда я остался один, он приютил меня, ровно отозвался Йонту и поклялся защищать. Эта клятва оказалась сильнее другой. Почему? Из-за крови, похоже. Палир, дядя моего отца, кстати, Шаная его дочь. Они меня вырастили. Без них я давно сгинул бы. Так что не волнуйся, твоя защита в приоритете. И даже если придётся убить владельца, а ты сможешь? Не уверен, помрачнел он и перевёл тему. Теперь твоя очередь. То, что ты пережила вчера, я пережила, отмахнулась я, не желая вновь будить это в своей душе. В отличие от той девочки. Та девочка осознавала все риски, заметил он. Она знала, что подобное может случиться, и это был её выбор. Жрицы свободны, никто и никогда не в силах их к чему-либо принудить. Хорошенький выбор, — возмутилась я наверняка, — ее успехнули в храм еще в детстве, когда она толком и не понимала, во что ввязывается, и всю жизнь внушали, что ее долг — служение божеству, которого никто не видел и в которого не каждый верит, и что однажды она должна будет для этого божества станцевать с огнем. Это же просто дико так рисковать. Он верила, что великому предку жертвы вовсе не нужны, все эти жестокости их придумывают люди, жадные до щекочущих нервы зрелищ. Я выдохлась и обиженно замолчала. Причём на кого именно злилась, сама не знала. Не спорю, невесело усмехнулся он то. Но традиции есть традиции. Жрицы, они своеобразны. Никто не может, как ты выразилась, спихнуть в храм любого нежеланного ребёнка. Жрицы рождаются с особой меткой и сами находят дорогу к храму. Им не нужно ничего слушать, они изначально наполнены верой. Танец для великого предка считается высшей честью, и этой честью удостаиваются лучшие из лучших. Они знают, что это опасно, и готовы к любому исходу, а ещё они верят, что даже в случае неудачи великий предок защищает своих дочерей и что пламя возносит их в небесные чертоги, живыми, а не вредимыми. Я вспомнила, что от девушки и горстки пепла не осталось и невольно затаила дыхание, а вдруг это правда? Вдруг в этом безумном мире всё-таки возможны настоящие чудеса? Но даже если для жрицы и в самом деле всё закончилось благополучно, для остальных это стало ударом, продолжил он, они убеждены, что великий предок разгневан очень сильно. Но то, что ты всё-таки жива, по их мнению, хороший знак. Но вот с этим мнением я была целиком и полностью согласна. Это правда, всему виной гнев вашего божества. Я и в земных религиях не особо разбиралась, а уж местные для меня и вовсе являлись темным лесом, где за каждым деревом притаилось по голодному и очень злому монстру. Возможно, — пожал плечами Йонто, — и промелькнуло в его взгляде что-то странное, чего я разглядеть не успела. Я в делах божественных мало смыслю, но не стоит исключать, что божество здесь ни при чем. Конро, к примеру, не исключает». И зачем кому-то все это устраивать? Скептически поинтересовалась я, ради чего хотели эффектно избавиться от жрицы, для которой это и вовсе извращенный вид чести? Или от меня, которая пока еще никому вроде как помешать не успела? И он-то долго молчал, рассматривая меня так, будто впервые видя. Наш светлейший шедшан, да благословит его великий предок, далеко не всем по нраву. — сказал он наконец. И не уловила я связи со своим вопросом. Если бы ты... И он-то нахмурился. Ты же видела, что с ним творилось. Он бы сорвался. Многие бы погибли. А Прайгу получил бы нового владетеля. И даже если бы не сорвался тогда, все равно долго не протянул бы. Проклятие. Анна, пожалуйста. Я всегда должен видеть тебя, должен знать, где ты и что делаешь. Не исключено, что здесь затаилась змея, способная ужалить в любой момент. Если ты будешь со мной, я смогу отрубить ей голову прежде, чем она до тебя доберётся. Ты, голос дрогнул. Я замолчала, пытаясь справиться с собой. Ты опять будешь рисковать ради меня? Я не хочу. А мои желания во внимание принимаются? спросил он. Я надулась, а он только улыбнулся. Не волнуйся. сказала, как ни в чём не бывало, растянувшись на травке. Я умею охотиться на змей. Лучше бы ты умел заботиться о себе, буркнула я. Вот зачем ты сюда пришёл? Ты не рад мне? удивился он. Не уходи от ответа. Если, если не удастся сбежать, что ты будешь делать? Защищать тебя всю оставшуюся жизнь? Я дал клятву. Вот так просто, вот так просто. У меня в голове его поведение не укладывалось. И спокойствие это, умиротворённость даже, словно он достиг какой-то неведомой цели и больше его ничто не заботит. Ён-то, не хотела ударить его по плечу, чтобы в весоме выразить отношение к происходящему, но он перехватил мою руку, потянул, я оказалась на травке, перевернулась на спину и тоже залюбовалась расчерченным перистыми облаками небом. проглядывающим сквозь ветви на самом деле всё так и есть задумчиво сказал он то если однажды понять в чём для тебя заключается смысл жизни она становится невероятно простой ты и головой ни обо что не бился заволновалась я приподнимаясь на локти и заглядывая в его безмятежное лицо или от огня твой мозг перегрелся Ответом мне был тихий смех. Я успокоилась. В конце концов, смысл жизни в чём бы он ни заключался, полезная штука сохранению оной жизни весьма способствующая. Он-то проверил этот райский уголок на слабых мест в его защите увы не обнаружил. Дворцовые территории огромны. Увидев, что я расстроилась, улыбнулся он. Где-нибудь да найдётся прореха, пусть даже самое крошечное. А в скором времени пришлось покинуть сад, как бы мне не хотелось остаться. Если не навсегда, то хотя бы до вечера. Но искать же будут. Лучше не привлекать внимание. Лучше, да. Без внимания, конечно же, не обошлось. По ту сторону арки, рассматривая облака, прохаживался тоныл. И, судя по улыбке, расцветшей на его губах при виде меня, забрел он сюда отнюдь не случайно. ещё от самого дворца следил. Анна, рад, что ты в порядке. Без церемонна преградил дорогу рыжий шалшан. Могу я предложить тебе прогуляться? Я и слова вымолвить не успела, как оказалось у Йонто за спиной. Не можете, господин, отрезал он. У госпожи другие планы, а у меня чёткие распоряжения на ваш счёт. Ежели вы осмелитесь ей докучать, Это какие же, живо заинтересовался Таныл. Мой господин полагает, что гостей убивать нехорошо и для репутации не особо полезно, медленно проговорил онто. А вот о том, что бить онных костей нельзя, не упоминал. Ого! совершенно не повладетельски присвистнул Таныл, и окинул онто полным искреннего восторга взглядом. А сможешь? Желаете проверить? Любезно предложил Юнту, за что я незаметно ущипнула его за локоть. Ну, в самом деле, только их разборок и не хватает. Если ты настаиваешь, ухмыльнулся Данил. Не настаивает. Выступила вперёд я. Отстань от моего стража. Он всего лишь выполняет приказы Канро Шана. А ты тоже выполняешь его приказы. А я устала от прогулок от Шетшана. Последнее время вас слишком много, и голова болит, не переставая. Рыжий владетель задачи наморгнул и рассмеялся. Хорошо. Поднял он руки ладонями вверх. Не буду приумножать твою головную боль, но всё ещё надеюсь, что ты сделаешь верный выбор. Уж надеется-то мне не запретит ни Канрошан, ни твой грозный страж. И поклонившись, Танил затерялся среди густых ветвей серебристых деревьев. — Какой еще выбор? — нахмурился Йонто, когда стих на свистываемый шедшаном легкомысленный мотивчик. — Что ему от тебя нужно? — Тоже хочет обзавестись ручной аштарой. Мрачно ответила я. — Перехочет. Поджал губы Йонто и добавил с досадой. — Зря ты вмешалась. Парочка выбитых клыков быстрее поспособствовала бы этому процессу. Я укоризненно покачала головой. — Ну зачем же так грубо? Это все-таки не нечисть. Не нечисть, кивнул Йонту. Нечисть, по сравнению с ними, невинна и безобидна, и уничтожается не в пример легче. На этом неожиданные встречи не закончились. Когда из пушистых кустов выскочило нечто встрепанное и запыхавшееся, я шарахнулась за Йонту и уже из-за его спины разглядела, что это Тайро собственной персоной. Персона была изрядно взбудоражена и сама на себя не похожа. "Йон!" возликовал наследник, взмахнув руками. "Наконец-то я тебя нашёл!" "Я и не прятался, мой господин," поклонился Йонту. Он при явление этого чуда даже не вздрогнул, а льд дав его голосе хватило бы, чтобы заморозить небольшой городок. "Зачем ты так?" скис Тайро, заметно охлаждённый подобной встрече. "Ты «Я — начальник вашей стражи, господин». Ловко вклинился Йонту. «И оттого мне интересно, почему вас никто не сопровождает?» «Мне не нужно сопровождение». Задрал нос Шетар. «Я всегда хожу один». Зря с его-то привычкой витать в облаках даже странно, что до сих пор в том же озере не утонул. С завтрашнего дня все изменится. Любезно предупредил старший эронир. Мьонто, это приказ вашего отца, господин. За пределами дворца опасно. Да и здесь не мешает постеречься. Вы слишком лёгкая добыча. Неправда, сверкнул глазами Таэрот. Ты меня совсем не знаешь. Позволь доказать. Доказать что? Мой господин, что я вовсе не добыча, нахмурился наследник. И у меня есть имя. Зачем ты так — Так положено, господин, — равнодушно отозвался Йонту. — А доказывать ничего не надо, и я выполняю приказ. — Ты должен выполнять приказы моего отца, — кивнул Тайро. — Хорошо, но почему бы тебе не выполнить мою просьбу? — Пожалуйста, не отказывай. Он был бледен, и вид имел пусть и решительный, но несчастный. Со взрослого вроде бы лица смотрели совершенно детские глаза. полные детских же надежд. Моё сердце незамедлительно дрогнуло, а вот он-то, кажется, в его взгляде проскользнуло нечто, похожее на предвкушение. Я выполню вашу просьбу, Тайро Ар. Чуть заметно поклонился он, и наследник просиял. Если госпожа Анна не против. Совершенно не против, заверила я. Это было красиво. Невероятно, непередаваемо. Лужайка с мягкой травкой, скрытая от любопытных глаз высоким кустарником. Двое, кружащиеся в сложном, неведомом танце. Солнце, рассыпающее яркие блики по сталкивающимся клинкам длинным, узким, поющим при каждом ударе, звонко, протяжно, ликующе. Движения сменялись так быстро, что казались одним целым. непрерывным, единым. Сами бойцы воспринимались продолжением друг друга, и это завораживало, заставляло смотреть, затаив дыхание и переполняло восторгом. Тайрони согал, добычу он отнюдь не был, достать ён-то он не мог, но и свою защиту держал крепко, изящно и уверенно. От мечтательного чуда я такого не ожидала. Ён-то, кажется, тоже. Я следила внимательно, но Не поняла, в какой момент бой закончился. Они просто застыли друг против друга, направив острия мечей вниз, долго мерились взглядами, а потом синхронно поклонились. Ничья? Убедился, с мальчишеской радостью воскликнул Таэро. Убедился. Усмехнулся Йонту. Но охрану всё равно приставлю. Я прикусила губу, скрывая невольную улыбку. Наследнику достался самый занудный и вредный иронир из всех возможных зато и в самый надёжный Едва мы покинули полянку Ёнто отловил пару своих подчинённых ни взаимно им обрадовался и не подразумевающим возражений тоном поинтересовался у наследника не желает ли он показать госпоже Анне свою мастерскую лючащее со счастьем Тайроб пожелал Госпожа Анна, ведомая любопытством, согласилась. Мастерская находилась в отдельной постройке, затерянной в глубинах сада. Домик зарос плющом и травами так, что я не сразу его заметила. А дверцу Тайро и вовсе на ощупь искал, смущенно косясь то на меня, то на Йонто, который молчал излишне выразительно. Провадив нас внутрь, поставив у дверцы несчастных стражей и наказав им никого не впускать и не выпускать до его возвращения, он сбежал, а я оглядела залитую с салатистым светом комнату и пропала. О, чего только здесь не было! Причудливые сосуды, содержимое которых сияло, мерцало и переливалось всеми цветами радуги, Металлические, деревянные, тканевые, стеклянные, глиняные и каменные заготовки всевозможных форм и размеров. Ящички с инструментами, среди коих были как вполне привычные, так и совершенно незнакомые. Там и тут, в художественном беспорядке, валялись листы бумаги с рисунками, чертежами и непонятными расчётами. На одной из стен висела огромная светлая доска сплошь исписанная сложными формулами. А пахло здесь осенним лесом после дождя, успокаивающе, уютно. Это завороженно протянула я, рассматривая мастерскую. Это... это артефакты, в основном недоделанные, готовые я держу в другом месте. С плохо скрытым смущением пояснил Тайро. А я думала, ты картины пишешь, выпалила я, ну или стихи. Спасибо, хоть не крестиком вышиваю, фыркнул наследник. Хм, видел бы ты себя со стороны. Неловко пожал о плечами я, весь такой вдохновлённый. А что? Террефактов вдохновения не нужно? приподнял брови Тайро. Прости, но до сих пор не доводилось встречать тех, кто их создаёт. Улыбнулся и знаешь что? Они прекрасны. Тебе понравились недоделки? не поверил он. Они светятся. Призналась я, как и ты. Это же не просто артефакты, правда? Ну, не бытовые, да? Тут что-то другое. Тайро долго молчал, не сводя с меня странного взгляда. Он будто что-то решал для себя, и я его не торопила. «Это для магов», — наконец-то сказал он, — «для тех, чей уровень дара слишком низок, для тех, кто обречен на фактическое рабство и раннее угасание. Я хочу подарить им нормальную жизнь». Я выдохнула во все глаза, смотря на Тайро. Надо же, под маской беззаботности и слоями ярких тканей скрывался по-настоящему талантливый, неравнодушный, стремящийся изменить жестокий мир человек. Или шет, какая в сущности разница? Сейчас его душа сияла ярче солнца, и этот цвет отражался в глазах, звенел в голосе, рассыпался искрами при каждом движении. Красиво. Как же это было красиво. Я видел, что происходит с ними, говорил Миштем Тайро. Видел, как они теряют последние крохи силы на тупой монотонной работе. Вот это, указал он на одну из заготовок, способно заменить каторжный труд по плетению силовых нитей для артефакторных креплений. Это увеличит резерв мага до высшего уровня при любом изначальном. А это позволит обычным людям видеть сверкающую и искры а а это собирать их они ещё незавершены но то дело времени и упрямства я непременно доведу всё до ума но что потом я не могу убедить отца в необходимости этих вещей другие владельтели тоже не будут меня слушать они крепко держатся за старые порядки однажды ты сам станешь отчанам напомнила я тет читает что я для этого не годен что в моей голове Творится не весь что. Венец я получу нескоро. — Тебя это расстраивает? — Нисколько. Я не готов править и не уверен, что у меня получится. — Канрушан молод и здоров. Значит, времени, чтобы добиться совершенства не только в твоем мастерстве, но и в искусстве управления более чем достаточно. Ободряюще улыбнулась я. — У тебя доброе сердце. Ты будешь хорошим шатшаном. — У меня нет выбора. — помрачнел Тайру. — Я обязан стать таким. — Сколько тебе лет? — не удержалась я. — Двадцать три. — Ох, а я думала, не больше семнадцати. И все равно, даже если бы так, Кан Ро Шан выглядит не старше тридцати. — Отцу через два года семьдесят исполнится, — хмыкнул наследник, с интересом следивший за моими мыслительными процессами. — Не делай такое лицо, это совсем немного, — Они развиваются и взrastлеют как обычные люди, но живут больше тысячи лет. Ну, теоретически. На практике, правда, выходит гораздо меньше. Особенности характера и неуёмная жадность к долголетию не располагают. Знаешь, у нас нелегко убить, но вывести из себя. Мы умеем так, что даже живучесть не спасает. Причайшие яды, заговорённое оружие, пьющие силы украшения. Фантазия магов неистощима. Мы дед каким-то чудом почти до шестисот дотянул, хоть и был в высшей степени гадом. А отец, я не знаю, что с ним будет. Ты же видишь, что происходит. Сил его, сила, отражение души. Если душа больна, то, я помню, он был другим до того, как пропала мама. Ты не поверишь, но он ее любил. Тогда он еще умел любить, а мама, она просто исчезла. Слухи ходили всякие, мерзкие. что она сбежала под от отца и от меня. Я тогда... Неважно. Я не верю, что она сама. А отец поверил. И Тайру замолчал, тяжело сглотнул и провел ладонью по лбу. Ладонь дрожала. А вот глаза его были сухими, и горело в них что-то такое упрямое, злое. Ты... ты прости, я наговорил тут всякого. Выдохнул он, и нечто безысходное ушло из его взгляда. или же просто хорошо спряталась. И спасибо, что выслушала. Выслушала. Молча, да. И спросить хотелось, но чувствовала нельзя. Сказал всё, что мог. Того, что не мог, несоизмеримо больше, но трогать это он и сам боялся. И я врашить не стану. Теров вздохнул, повёл плечами, нервно поддёрнул рукав своего наряда, а я так и застыла, воззрившись на его руки. тонкие, изящные руки творца, узкие запястья которых обвивали серебристые татуировки. Что это? заворожённо спросила я, совершенно невежливо схватив его за руку, ещё и в линьи для наглядности потыкала. Вот это что? Италь, безуспешно подёргавшись в моей хватке, ответил наследник. Что тут такое и Италь? Татуировка? не поняла я. Нет, Италь, часть на рождаемся с ним. Анна, может, отдашь мне мою руку? Да пожалуйста, руку-то отдам, а вот тебя самого просто так не отпущу. Вы, ше ты? Вцепилась, я в ценный источник информации. А обычные люди, у них такое бывает? Ну это не болезнь, фыркнул Тайро. Так что такого у людей не бывает. У магов тоже особенность нашего народа. Это и есть страшная тайна Йонто, та самая, которую он боится мне поведать. Если вспомнить, как он отзывался о шетах, о себе он думает так же и стыдится, или же полагает, что я испугаюсь, перестану доверять? Что-то ещё? Проклятие. С этим парнем с ума сойти недолго. Италь живой, он на отражении нашей жизни. Наследник закатал рукав и коснулся странного переплетения узоров. «Смотри, здесь мое имя, имена моих родителей, род, возраст, семейное положение, здоровье». «О-о-о!» Пораженно выдохнула я, следя за тем, как палец Тайро перемещается по линиям. «Ничего себе биопаспорт!» «Есть еще наше состояние можно определить по его мерцанию». «Вошел во вкус Шатар». Вот же солнышко, даже пытать не надо. Чем он ну ярче, тем больше силы. Едва заметное мерцание явный признак нездоровья. А если и таль и вовсе не мерцает, вклинилась я, и Тайрос смешался, помрачнел и попытался откровенно солгать. Такого не бывает. Ври больше. Не пос Idiла его я, ну, я ведь могу и у кого другого спросить. Это означает одно из двух: либо ши от мёртв, либо он изгнанник. И поверь, первое предпочтительнее. Неохотно буркнул Тайро. Во втором же случае, помимо исчезновения, мерцания меняется и расположение линий. Вот здесь он оказал на основании локтевого сгиба. Появляется семилучевая звезда. Печать отступника. Сердце кольнуло. Такая звезда, я хорошо помнила, была у Йонту. — Что она значит? — внезапно охрипшим голосом спросила я. — Анна! — Что она значит, что великий предок счел своего потомка недостойным и забрал дар? Подобное случается очень редко, в основном с теми, кто приступает в высший закон. И я закаменела. — Йонто? — Нет. — Нет, нет, нет. Да как я посмела о таком думать? Пусть даже и на долю мгновения. В основном ухватилась за последние слова окончательно посмурневшего Тайро. Он закрылся, и будто бы погас, но отступать я не собиралась. А как ещё можно лишиться вашей силы? Её можно отобрать, отдать добровольно, потерять в результате болезни. Анна, с чего такой интерес? Подозретельно прищурился наследник. Для общего развития, не моргнув глазом выдавила я. Для общего развития. Почитай энциклопедии, отрезал Тайро. И, отвернувшись, с преувеличенным вниманием склонился над столиком. Меня разрывало от невозможности получить ответы прямо здесь и сейчас, но понимание, что и так перегнула палку, слишком уж явно продемонстрировав заинтересованность и позволив настаивать на продолжении разговора, да и не вышло бы. Не минуло и пары минут неловкого молчания, как вернулся он то. Тайро попрощался с плохо скрытой радостью, и он-то, конечно же, это заметил. — Из-за чего успели поцапаться? — спросил он, когда, раздав стражам ценные указания по охране наследника, сопровождал меня во дворец. — Из-за тебя, — не стала лукавить я. — А подробнее? — А подробнее не будет. Не только у тебя могут быть тайны. Йонту промолчал, я вздохнула. — Ну, когда он, наконец, победит свои страхи? Когда, наконец, поверит, что я его не оттолкну? Кем бы он ни был. что бы ни случилось в прошлом, кто бы его ни предал. Я остановилась, поймала его ладонь, сжала на миг и отпустив, вновь пошла по ведущей ко дворцу дорожке, не оглядываясь, но зная, что невозмутимость и кое у кого изрядно поубавилась. Я подожду. Только, пожалуйста, не заставляй ждать слишком долго.